Конфликт с директором? Вам виднее, говорю я. А может быть, на вас наговаривают? Мне чудится издёвка в его словах. п е т у н и н откатывается на своё место. Я сажусь. Ничего не понимаю, говорю я. Да, говорит Виташа, дело тёмное. И снова, но уже тихо-тихо, звучит моя фамилия. И Шулейкин, едва освещённый лампой, Рассказывает о моих грехах. О, мои грехи! Их так много, и они так ужасны. Откололся от коллектива, противопоставил себя. Правильно, говорит Мария Филипповна. Я смотрю на Питунина. Он слушает Шулейкина и кивает головой. Самая низкая успеваемость по письменному русскому был Виктор Павлович. Катастрофа. «Был я на уроке», — говорит Виташа, — «и не на одном». «Скажи им, Виташа, скажи, такой отсебятины я еще не встречал. Для чего же существует Министерство просвещения, а?» «Может быть, мне уйти?» — вскакиваю я. «Может быть, вы мне договорить е с дадите?» — говорит мне Виташа. «Спокойнее», — говорит п е т у н и н «Вот так он всегда», — говорит Мария Филипповна. «Ну, погодите». «Погодите же! Вы хвастались ученикам, — говорит мне Шулейкин, — что вам на всех наплевать, что у вас своя, мол, голова на плечах, что программа — это чепуха. «Кто вам сказал? — говорю я. — Это неважно, — говорит он. Я говорил, что программу нужно дополнять. Я говорил, что очковтирательство, — я кричу. А зачем кричать? — спокойно говорит Шулейкин. «Умейте ответ держать», — говорит Мария Филипповна и смотрит на п е т у н и н а «А мне плевать на Питунина». «Плевать!» «А может быть, вам пора ответ держать, Михаил Андреевич?» Негромко говорит п е т у н и н из своего угла. Становится ужасно тихо. Дым папиросный уносится к потолку. Виташа подталкивает меня под бок». У Марии Филипповны белеют губы. «Вы оскорбляете учителя, не имея на то основания», говорит п е т у н и н Шулейкину. «У меня все факты». «Вот», говорит Шулейкин и показывает кипу бумаг. «Без фактов нельзя вести серьезный разговор», говорит п е т у н и н «Да вот же факты, Петр Сергеевич», говорит Шулейкин и пытается улыбнуться. Взяли вдруг и обвинили, говорит п е т у н и н а фактов-то и нету. Да вот факты, растерянно, говорит Шулейкин. Эдак мы все друг друга начнем поносить. Что же будет, говорит п е т у н и н жестко, без фактов нельзя. Я все факты имею, почти шепотом, безнадежно говорит Шулейкин. Вы лучше скажите, куда вы деваете контрольные работы, говорит п е т у н и н которые вам лень проверять. «Сжигаете, да?» Шулейкин молчит. «Что это происходит? Меня защищают». «А во что он школу превратил?» кричит Виташа. «Все из-за него перегрызлись. Вы бы посмотрели, как он несправедливо картофельные участки распределял. И всякие разговоры. И на стенках всюду написано о к а б е л ь Это о ком? Разве таким должен быть директор?» Шулейкин пунцов, как переспевший помидор. И жалкая улыбка шевелится на его губах. А может быть, он плачет? А Виташа кричит, как Шулейкин по ночам прокрадывается к одной вдове. «Это уже сплетни», — тихо говорит Шулейкин. «Продолжайте, Виктор Павлович», — требует п е т у н и н из своего угла. «Что делается? Неужели это все из-за меня?» г ы г о в о р и т Маракушев, «а вы ведь Михаил Андреевич, мне дров нарочно не давали, пока снег не пошел». «Врете вы все», — говорит Шулейкин, не поднимая головы. «Нет, он не врет», — стучит п е т у н и н ладонью по столу. у г ы г о в о р и т Маракушев, «вру, вру, а вот не вру». «Так ему гаду», — шепчет мне Виташа, — «допрыгался». «Что делается?» Шторм, ураган, корабль сейчас на дно пойдет, во все дыры вода льется, а тряпочки поверху плывут. Кто прав? Кто? Почему я тоже не кричу? Что ж у л